Глава двадцатая. Крик в ночи. Гленнерван решил пока ничего не говорить Мэри и Роберту. Он считал, что вначале надо разобраться с Сайфтоном. Яхта продолжала держаться намеченного курса. Оставалось только выбрать для Робинзона-добровольца подходящий остров. Паганель и Джон Манглс изучили корабельные карты. Как раз на 37-й параллели значился уединенный островок Марии Терезы, трех с половиной тысяч километров от Новой Зеландии. Гленнерван обсудил вопрос с Айтоном. И Боцман согласился с предложенным вариантом. Дункан взял курс на Марию Терезу. Когда впереди замаячили очертания острова, Джону Манглсу показалось, будто на берегу вьется легкий дымок. «Это вулкан?» – спросил он Паганелли. Тот принялся рассматривать остров подзорную трубу. «Не знаю», – ответил географ, – «этот остров почти не изучен. Возможно, он вулканического происхождения. По моим данным, он обитаем В девять часов вечера на далеком островке вспыхнул яркий огонек. Он светился ровным, неподвижным светом. «Какой странный вулкан!» — заметил Паганель. «Блестит, но безмолвствует. Притом, мне кажется, что огонь мигает, словно на маяке». «Вы правы», — отозвался Джон. «Но на этих берегах нет и не может быть маяков». «Ого!» — воскликнул Паганель. «Вот второй огонек! Теперь уже на самом берегу! Он меняет место. То потухает, то снова разгорается». «Значит, остров обитаем?» – спросил подошедший Гленнерван. «Очевидно, населен дикарями», – ответил Паганель. «Тогда нельзя высаживать туда Айртона». «Да уж», – вмешался майор, – «это был бы слишком плохой подарок для дикарей». «Придется поискать другой необитаемый остров», – заметил Гленнерван. «Держись вдоль берега», – крикнул Джон Мангл с матросу, стоявшему у руля. «Завтра на рассвете разберемся, в чем дело». В одиннадцать часов вечера капитан и пассажиры разошлись по каютам. На палубе остались только Мэри и Роберт. Облокотившись на перила, дети капитана Гранта с грустью смотрели на море за кормой Дунканы. «Мэри, я хочу тебе кое-что сказать. Только не сердись, ладно?» – произнес Роберт. «Я никогда не сержусь на тебя, ты же знаешь. Обещай, что позволишь мне сделать то, что я задумал». «Смотря что», – насторожилась Мэри. Я хочу стать моряком. Мэри вздохнула. Она давно ждала этого разговора и знала, что не вправе мешать брату. Сын капитана Гранта выбирал дорогу отца, а ей оставалось только ждать Роберта на берегу и верить в его удачу. Внутренне Мэри несколько недель готовилась к этому нелегкому решению, видя, как брат счастлив на корабле. И все же девушка не могла сдержать слез. «Ты от меня уедешь?» – схлипнула Мэри. «Понимаешь, капитан Джон надеется разыскать отца. Он обещал сделать из меня первоклассного моряка. То, что не удалось отцу, сделаю я. Найду для шотландцев место под солнцем». Мэри Грант прижала брата к груди. «Ты согласна?» «Конечно, согласна. Но я останусь одна», – прошептала девушка. «Нет, Мэри, мне Джон по секрету рассказал. Словом, миссис Гленарван хочет, чтобы ты жила у нее в замке. Мы с Джоном будем возвращаться к вам». «А когда вы с ним?» Роберт осёкся, сестра молчала. Вокруг тихо зыбилось море, и сквозь сумрак светилась бурлившая за винтом вода. «Помогите, помогите!» Прозвучало вдруг в тишине. «Мэри, ты слышала?» спросил Роберт. Перегнувшись через перила, брат и сестра стали напряжённо вглядываться в темноту. «Роберт!» пролепетала Мэри. «Мне показалось...» Снова раздался голос, призывавший на помощь. «Отец! Отец!» – одновременно закричали Мэри и Роберт. Далеко за кормой им почудилась крошечная точка, которая приближалась к Дункану. Мэри побледнела и, пошатнувшись, упала в обморок. Роберт пронзительно закричал. Рулевой бросился поднимать девушку. Прибежали стоявшие на вахте матросы. Появились разбуженные шумом Джон Мангл, Селлен и Гленнерван. Роберт сбивчиво принялся объяснять, что они с сестрой слышали голос Гарри Гранта и видели, как он плывет к кораблю. Мальчик на коленях умолял гленрвана и Джона спустить шлюпку. Пытался сам спрыгнуть с палубы навстречу отцу. Гленнерван понял, что разубедить Роберта невозможно. Хозяин яхты подозвал рулевого. «Гаукинс», — спросил Гленнерван, — «вы стояли у руля, когда мисс Грант стало плохо?» «Да», — ответил тот, — «вы слышали крики о помощи?» «Нет, сэр. Вот видишь, Роберт». Если бы это был отец Гаукинса, Гаукинс ответил бы иначе, в отчаянии воскликнул мальчик. «Это был мой отец, сэр, поверьте, ради бога!» Захлебываясь рыданиями, Роберт упал на доски палубы. Греннервон приказал отнести мальчика в каюту и уложить в постель. Измученный Роберт впал в забытье. «Жалко их», — промолвил Джон Манглс, — «такое тяжелое испытание». «Да», — отозвался Греннервон, — «переживания могли вызвать у них одинаковую галлюцинацию». Одновременно у обоих, подал голос Паганель Науки такие случаи неизвестны На следующий день, 8 марта, едва начало светать Все пассажиры собрались на палубе Дункана Подзорные трубы с жадностью вглядывались в остров Спустя несколько минут Роберт закричал, что видит трех людей Двое бегают по берегу, размахивая руками, а третий машет флагом Джон Манглс отнял у мальчика подзорную трубу «Английский флаг», признал капитан «Верно!» — воскликнул Паганель. «Сэр, велите спустить шлюпку. На коленях, умоляю вас, позвольте мне первым высадиться на берег!» — прошептал Роберт. Гленнерван отдал команду. Шлюпку спустили на воду в одно мгновение. Дети капитана Гранта, Гленнерван, Джон Манглс и Паганель спрыгнули в нее, и лодка стремительно понеслась вперед под ударами весел шести матросов. В двухстах метрах от берега Мэри резко поднялась на ноги. «Отец!» — закричала девушку. На прибрежном песке горел костер, который поддерживали двое людей в рваных матросских рубахах. У берега по коленам в воде стоял их товарищ, высокий, крепко сложенный мужчина. Его выразительное лицо было похоже и на лицо Мэри, и на лицо Роберта. Долгих два года капитан Грант ждал своих детей на острове Мария Тереза. Мэри и Роберт выпрыгнули из шлюпки и бросились на шею отцу. Капитан обнимал взрослую дочь... и возмужавшего сына, и не стыдился слез, которые катились у него по щекам.